Тёмные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут. Тёмные аллеи. Вячеслав Фролов Пофнутич. Пофнутич расположился на веранде, удобно развалившись в кресле-качалке, в котором умер почти 20 лет назад. Вытянув уставшие зади ноги и умостив их на маленькой скамеечке, старик поплотнее завернулся в плед и сонно щурись смотрел на спшную стену леса, подступившую к самой избушке. Стояла осень, ещё тёплая и влажная, пёстрая, с лёгкой прохладой по утрам, с густыми ночными туманами и дневным птичьим щебетом. Последние солнечные деньки Пафнутич ловил жадно, усаживался каждый вечер в любимое кресло и наблюдал за закатной игрой солнечного лучика, с трудом добирающегося сквозь пока еще густую листву к резным перилам веранды. Не сфальшивит ли, не сделает ли неверная па в своем безмолвном танце? Не сдует ли его внезапный осенний ветер, нагнавший Бог весь откуда рваных облаков. Сегодня всё обошлось. Яркий солнечный день, каким начался, таким и растворился в вечернем лесу. Старик благодарно закрыл глаза, с удовольствием чувствуя, как ароматный воздух леса, вырвавшийся на ночной простор, приятно шевелит седые волосы на его голове жёсткую зелёную шерсть на вытянутых ногах пробегает щекотной волною вдоль длинного хвоста. Свое посмертное превращение пафнутич принял с удовольствием, то, что теперь в нём обитало два существа, его нисколько не раздражало, ведь его второй половиной стал самый что ни на есть закодычный приятель Лерон, бессмертный камышовый кот, смотритель разлома. Если бы это было нужно, то наверняка были бы сложены поучительные легенды о суровой мужской дружбе, не дрогнувшей перед лицом смерти, а победившей её, о самопожертвовании во имя друга и прочей романтической ерунде. Ну, кому нужны эти сказки? Кто их будет слушать, если на многие километры вокруг простирается только бескрайний лес? Если об этих местах кто и знает, то только жители ближайших деревень, датапологи, составляющие карты. Пафнутичу было обидно. Обидно потому, что сказка была красивой, настоящей и непростой. Ведь чтобы все произошло именно так, как произошло, потребовался труд самых близких его друзей. Ведьмы Епистимы и кота Лерона. Лирон пожертвовал ради друга своим обликом, своим телом, частью своей бессмертной души, а Гепистима смогла собрать в одно бессмертное существо два таких разных индивида: мёртвого старого беглого каторжника, которым был по внутич Илирона, одного из древних. А когда обида прошла, Когда пофну сейчас вылся я, смотрелся, когда полностью ощутил преимущество новой жизни, тогда он стал записывать истории, чтобы никогда и никому больше не было бы обидно от того, что его жизненные коллизии, достойные быть переданными другим, канули в пустоту. Именно так начала своё существование его знаменитая Винная библиотека. Марухон, старик почувствовал сквозь полудрёму. Не хотя выпал из тумана обрывочных видений, в которых лениво скользил размарённый закатным солнцем. Медленно открыл глаза, пытаясь разглядеть на песчаной тропинке ведущей к избе знакомый силуэт. Это всегда было сложно угадать, как именно будет выглядеть Марухон в следующий свой визит, мало кому удавалось даже самому мурухону. И сегодня он был труден для описания, размером с большую собаку или волка, но с телом водяной крысы, упруго сидящим на шести мохнатых паучьих лапах. Место головы, которая должна была находиться на мощной жилистой шее, было неясное марево, то ли пятно сумерек, то ли комок плотного ночного тумана. А впереди все эти конструкции размещались огромные рачьи клешни, наверное, в качестве оружия. Хотя какое оружие нужно мёртвому богу. Повнутечь Марухона всегда жалел. Жалостью глубинной и искренней, так на Руси всегда жалели нищих и юродивых. И видеть, во что превратилось божество более древнее, чем Ярило и дождь-бог, более могущественное, потому как единовластное. Эх. Пафнутич выпутался из пледа и пошёл навстречу гостю. Марухон был настолько давно забыт, что существовал только за счёт силы разлома. Ведь забытый бог это мёртвый бог. Если никто уже не помнит ни только тебя, но и людей, применявших твой лик на благосклонность других богов, если за сотни пролетевших веков нигде не осталось ни одного твоего храма, ни жрица, ни даже деревянного идола, вырезанного неумелым ножом, если никто, даже ты сам, не помнит, как ты выглядишь, это значит, что ты мёртв. Мёртв окончательно и бесповоротно. Повнучеч задумчиво смотрел, как марухон добрался до веранды, как мягко прошелестели по уши лапки по деревянным ступеням, как стукнули клешни о порожек. От этого стука он вздрогнул и сосредоточившись, представил Марухона в виде крепкого мускулистого парня в полотняной тунике, подпоясанной красным кушаком. Марухон благодарно взглянул на старика. Спасибо, уважил. Мне уже эти лапки, клешни, хвосты вот где. Юноша резко провёл ребром ладони по шее, словно пытаясь отпилить себе голову. Пафнутич задумчиво почесал затылок. Э, с чего это вдруг кушак там мне привиделся? Ума не приложу. Пускай! Мне тогда же нравится. Парень одёрнул тунику, подтянул кушак и сел за стол. Пафнутич подвинул вторую табуретку и сел напротив. Чего пришёл-то? поинтересовался хозяин. А то не знаешь, Пафнутич скривился. Почему-то опять вспомнились нищие, вернее, та грань, которую многие из них наравять перепрыгнуть. Только что они жалкие и молящие, рука сама тянется в карман за монеткой, как не подать. А подал сразу начинают клянчить всерьёз, будто именно ты виноват в их теперешнем положении, и потому медным пятаком не отделаешься. Ты ж был у меня недавно, или забыл? «Ну, Пафнутич, чего ты жадничаешь? У тебя их вон сколько!» Марухон красноречиво кивнул в сторону комнат. «А без тебя было бы еще больше!» «Ты что, в счетоводы ко мне собрался?» «Так я и без тебя знаю, где у меня что стоит и сколько!» «Но чего ты! Твое же вино никогда не заканчивается! Его сколько ни пей, все равно бутыль полная!» А чего ж ты ко мне тогда заявился? Сколько я тебе бутылок передавал? Так тоже я, я хоть и мёртвый, но Бог, у меня другие мерки. Мерки у него, проворчал старик. Тоже мне, вспомню. Может, вместе со своей божественностью ты и про гордость вспомнишь, или про чувство меры там, или э, про те же правила приличия не надоело ходить, пираться. Морхон насупился три, как был жадным ещё в прошлой человеческой жизни, так жадным и остался. Я не жадный. Я люблю, когда порядок. А насчёт качеств разных, я тебе тоже могу многое сказать. Ну, например, что без разницы бог ты или дохлая собака. А вот если ты неудачник, то это навсегда. Разговор скатился в привычное русло. Вино которая действительно никогда не заканчивалась, марухоном убивалась за один приём. Сколько старик не убеждал марухона, что вино нужно пить, а не принимать в ванну, это всё пропускалось мимо ушей. Да пойми ты, мне эти бомженые истории вообще не нужны. Чего я в них не видел? Мне нужна фактура. Мне нужен мир, хоть и такой кривой, как у них, но настоящий. Иначе я вообще скоро Туманное облачко превращусь. Да-да, лед через 300 у меня не будет даже крысиных хвостов и получих лапок, потому что и эти твари меня замечать перестанут. На эти слова Пофнутич ничего возразить не мог, а только беспомощно тушуясь, чесал макушку, словно слушал смертельно больного человека, которому помочь уже никто не в силах. И только то, что Марухон называл его вина бомжиными историями, его задевало. Сам-то он считал свои творения самым гениальным своим детищем, может от того, что на самом деле так оно и было. Рассказчиком Пафнутич был всегда великолепным, а слушателем так и вовсе таким, о котором можно только мечтать. Люди охотно делились с ним самыми сокровенными, самыми трогательными и самыми невероятными своими историями, и с удовольствием слушали чужие, которые старик умел очистить от ненужной шелухи, лишних деталей и подать в огранённом, отшлифованном виде. Мысль записать свою очередную историю не по старинке на листке бумаги, а сплести в одно целое с вином, используя его огонь и жизненную силу. Пришла к нему легко. Она не рождалась в муках, не сидела гвоздём в голове, мешая спать, не требовала к себе особого внимания, просто однажды пришла в голову. Да так-то и осталась, как бродячая кошка приходит в дом и остаётся в нём жить, потому что там ей понравилось. Труднее было всё реализовать на практике. На это ушёл не один год ежедневной упорной работы. Хотя какое значение имеет время Когда впереди вечность, зато сейчас результат никого не мог оставить равнодушным. Каждая история, хранилась в своей бутылке, имела своё имя и свою судьбу. Она была не только живым существом, она была маленьким, строго очерченным и отмеренным кусочком чего-то мира. Достаточно было сделать глоток как вино, настоянное на травах, сила которых, благодаря магии, выросла в сотни раз, переносила человека из привычного мира в другую его плоскость. Тошно мне, пофнул Чич, ныло марухон. Ох, как тошно. Это же не жизнь, это и не смерть, это одна непрекращающаяся агония. И главное, за что? Я тебе в этих делах не советчик. Откуда я знаю, от чего с тобой такая напасть случилась? Может, ты слишком ленивый? На кой хрен людям нужен ленивый бог? Он что есть, что его нет? Ну да. Раньше, значит, нужен был, а теперь, когда столько лет прошло, так и забыли. Что за жалкие ничтожные людишки, что им нужно-то? А может, они не боялись тебя вовсе? Боялись? Даже жертвы человеческие приносили: и дественниц, и быков, и вино. Марухон с укором посмотрел на старика. Всё, как положено. Всё честь по чести. Пофнутич, уже поняв, что и сегодня он расстанется с одной из своих бутылок, неохотя поднялся. А может, боялись-боялись до да перестали. Бывает же такое. Это же как? Ну, сталь чего-нибудь другого бояться? А, что тут такого? Я по себе знаю, это запросто. Не, вряд ли. Я же, если наказывал, то на смерть. А что может быть страшнее смерти? Кто бы спрашивал, Павнутич усмехнулся. На себя-то посмотри. Небоси рад бы помереть, да не выходит. Так ведь? Марухон совсем скис. Да ладно. Ты богом-то чего был? Да разве ж я помню? Знаю только, что строгий был, но справедливый. Пафнутич открыл дверь в чулан, уставился на широкий, во всю стену и высокий до самого потолка стеллаж, заваленный разномастными бутылями. Тут были и старинные, толстого стекла штофы, и водочные бутылки, и винные, и шампанские, и из-под лимонада. Но больше всего бутылок Было из-под портвейна три семерки Продававшегося и на станции У Вальки в буфете И в городе В каждой уважающей себя забегаловке Пафнутич, задумчиво ощетине В куце и усы Пристально просматривал Поблескивающие в сумерках чулана ряды Выбирая очередную жертву Ну скоро ты Прохныкал Истомившийся Мурухон Старик в сердцах сплюнул Поминул несуществующую в природе марохонного мать и взял с самой нижней полки первую попавшуюся бутылку. Выйдя из чулана, человек кот закрыл дверь, едва не прищемив себе хвост, решивший ещё немного побыть рядом с драгоценными бутылками. Вернувшись за стол, он сел на старое место и поднял бутылку на уровень глаз, пытаясь поймать в него последние отсветы заходящего солнца. В мгновение стекло озарилось, и пофнутич смог разглядеть в рубиновом винном водовороте таёжный пейзаж: буровые вышки, до да нескольких бараков, прижавшихся к подножию сопки. Тот же вертолёт, зависший где-то над посёлком. "На, держи", старик поставил бутылку на стол. "Это одно из первых. Мне геологи тогда много чего интересного по рассказывали. «А я вот на тебя перевожу». Пафнутич полез было за стаканом, но только махнул рукой, с отвращением наблюдая, как Марухон сцарапывает то зубами, то ногтями сургучную печать, закрывающую горловину. «Ты совсем сбрендил?» Наконец спросил он, глядя на безуспешные попытки страдальца. «Это ж печать сиркуса!» «У-у-у!» От нетерпения Марухон начал подвывать. «У меня все слова из головы вылетели!» Как там? Кенгур с ворохха. Ну, открой я, пофнутишка, будь добр. Тифуты, давай сюда. Выхватив из дрожащих пальцев марухона бутылку, старик ворчливо забормотал мёртвые слова заклинания, снимающего печать. Вспыхнул лёгкий сизый дымок. Сургуч осыпался невесомой кучкой пепла и вспыхнул маленьким фейерверком в осенней ночи. «На, держи! Ты уж хуже последнего алкаша!» Марухон ничего не ответил, судорожно выхватил драгоценную бутылку и надолго приложился к горлушку. «О-о-о!» Наконец оторвался он и поставил почти пустую посудину на стол. Впрочем, такой она была недолго, на глазах наполняясь, восстанавливаясь до прежнего состояния. Изменился и Марухон. Вместо парня в тунике теперь за столом сидел крепкий лет 40 мужик полуинтеллигентного вида, в свитере грубой ручной вязки, синих затёртых джинсах и густой бороде. Наверное, геолог. Ну что, полегчало? Поинтересовался Пафнутич. Марухон блаженно улыбнулся и опять потянулся за бутылкой. Ну, пошло поехало. В сердцах сплёнул старик, презрительно наблюдая, как геолог стягивает с себя свитер, расстёгивает не первый свежести рубашку, обнажая заросшую седыми волосами грудь. Давай, давай, чего там меня стесняться? Лезь уже. Геолог действительно лез. Раздевшись, он выставил бутылку напротив себя и, превратившись в струйку серого дыма, ловко просочился сквозь горлышко. Это же надо, а? Сидел Колпав ночью, наблюдая за метаморфозами осквернённой бутылки. С бутылкой действительно творилось что-то непонятное. Сначала она вскипела, забурлила, закачалась, потом помутнела. Прежде чистая, прозрачная, как слеза вино, стала похожа на болотную жижу. Потом всё затихло. Поднятый был осадок, неспешно, нехотя осел на дне заняв с собой добрую половину. И под конец, опять забурлив, бутылка треснула, рассыпавшись на мелкие кусочки и спустив напоследок истошный темный зеленый клуб дыма. Тьфу, вынес вердикт старик. На столе в мутной винной луже лежал геолог, мокрый, взъерошенный, но удовлетворенный. О-о-о! Наконец вымолвил он, глупо улыбаясь и стряхивая с волос искорки синего света, искрящиеся и шипучие, как шампанское. "Давай, слазь уже", проворчал Пафнутич, сметая со стола бутылочное стекло. "Прости, Пафнутишка", заискивающе заглядывая ему в глаза, пролебезил геолог. "С меня причитается". "Ага, жду не дождусь, не дождусь, когда ты свалишь ссюда". Поджав губы, Пафнутич ловко орудовал веником. «Да я бы с удовольствием. Сколько раз тебе говорил, да не выходит. Я без нашего янтарного разлома, без его магической силы, ни во что превращусь. Уже сколько раз пробовал. Сколько раз думал в город податься, да не выходит. Только до переезда через лещиху доберусь, как сразу тает начинаю. Один раз еле-еле себя собрал. Почти меня развеяло». Ну так попроси кого-нибудь помочь. Кого? Гепистиму, что ли, или Лукерию? Так они обе меня на дух не переносят. Да, наши дамы хоть и ведьмы, но, как все женщины, неудачников терпеть не могут. Слушай, а может, ты того разозлишь их хорошенько, так они тебя с горяча и из пепелят, они же, да, могут. Из пепелят? Как же? У них нервы железные их из себя не выведешь, я пробовал. А потом, если вдруг кто-нибудь из них и даст слабину и избавит меня от такого существования, так потом ошибку ты исправит, вернут всё как было. Да, не задача. Человек Кот глубоко задумался. Очень уж ему нравилась мысль о том, что однажды Марухон навсегда исчезнет с его горизонта. Тогда попроси кого-нибудь, чтобы тебя в город переправил. А в городе-то, ого-го, там магии немерено, ведь столько людей там живет. Вот там-то и развернешься. Это да, мечтательно проблеял Марухон. Только кто ж за такое возьмется. Да и вдруг у меня там ничего и не получится. Вдруг той магии, той силы мне не хватит. Пафнутич задумчиво смотрел на медленно одевающегося Марухона. «Постой-ка». Неуверенно проговорил он: "Не торопись. Есть у меня одна идейка". Старик отшвырнул веник и метнулся в чулан. Через минуту он вернулся с бутылкой, торжественно выдрузив её на стол. "Это ты чего?" неуверенно спросил Марухон. "Нам нужно что? Что?" Нам нужно, чтобы ты попал в город в целости и сохранности, не растерявшись по дороге. Это раз. Два это чтобы ты получил способ самостоятельно добывать энергию, научился обходиться без магии разлома. Верно? Ну, пожал плечами Марухон. И что с этого? Так вот. Вот же решение твоей проблемы. Пофнутился энергично указал на бутылку, что опять пить. Не понял Марухон. «Да нет!» – рассердился старик. «Ты что, ничего не видишь?» «Где?» Тьфу. «Да не плюйся ты, а толком объясни!» Марухон поддался волнению Пафнутича. «Да вот же, вот же! На горлышке! Это что?» «Пробка!» «И-и-и-и!» Пафнутич вытягивал правильный ответ, как терпеливый учитель из нерадивого ученика. «Пробка, запечатанная печатью Сирхуса!» Ну наконец-то, обрадовался старик. Теперь понял? Геолог отрицательно помотал головой. Печать циркуса сохраняет содержимое сосуда в целости и сохранности. Никакая магия, никакая сила не может на него повлиять. Ты что, хочешь? Конечно, я запечатаю тебя в бутылку и перевезу в город. И в дороге заметь, с тобой ничего не случится, ты даже окрепнешь. Ну не знаю. Чего там знать? Давай залезай. Марухон принялся опять раздеваться, но внезапно остановился. Покади. Закупорить ты меня закупоришь, а открывать тоже не будешь? Нет. В этом-то и состоит вторая часть моего плана. Есть у меня идея, как вернуть тебе не только силу, но и былое могущество, а может и поболее, чем былое. Давай устроим второе рождение бога, а? Да не боись, всё у нас получится. Так. А если не ты, то кто? Ведь чтобы печать снять, нужно заклинание прочитать. Оно хоть и написано на самой печати, но кто сможет разобрать древние руны в современном городе в 21 веке? Или ты просто меня замуровать решил, а? Тоже мне, Аладдин выскользся. «Ну, как знаешь». Пафнутич поджал губы и потянулся за веником. «Я тебя уговаривать не собираюсь. Не хочешь, как хочешь». «Но за моими бомжиными историями, как ты изволишь выражаться, больше не приходи, не дам». «Да ладно тебе! Чего разобежался-то? Я же рискую!» «Чем это ты рискуешь? Интересно знать. Тебе что, есть чего терять?» «Ладно, ладно!» примирительно затраторил Марухон. Говори, что делать-то нужно? Повнучеч стоял перед зеркалом, гримируясь перед поездкой в город. Немного примитивной магии и пушистый свой вольный хвост уменьшился до совершенно незаметных размеров. Застрённые уши тоже приняли привычный человеку вид. Куцые кошачьи усы перестали бросаться в глаза. Уравновесившись, двухнедельные щетины с проседью на щеках и подбородке. Старая фетровая шляпа, коричневый замызганный плащ и вельветовые засаленные брюки с пузырями на коленях завершили превращение. Втиснув ноги в растоптанные ботинки, старик удовлетворенно крякнул, придирчиво глядя в себя в зеркале. Вот и славно, одобрил он своё отображение и вышел на веранду. Взяв со стола запечатанную бутылку с тремя семёрками на этикетке, он сунул её в карман плаща и зашагал в сторону станции. Вчерашний день Василий помнил, но не в подробностях. Были в его воспоминаниях какие-то провалы непонятного размера и формы. Вроде и мог сказать, что, где и зачем, Но в то же время чувствовал, что было что-то еще. А вот что именно? И еще болела голова. Противно виски выкручивала, словно кто-то там пальцами ворочал с ноготками. Из чего бы? Ну, посидел он после работы с Михалычем в чебуречной. Так ведь тот вскоре домой бежал. А Василию-то чего торопиться? Чего он дома-то не видел? Стен, что ли, облупленных? Или поломанного телевизора? Да. С другой стороны, и в чебуречной сидеть смысла не было. Денег в кармане не только не шелестело, но даже и не позвякивало. И как на грех, ни одна знакомая сволочь в поле зрения не появлялась. В общем, жуть. Василий прошлёпал на кухню, открыл кран, долго смотрел на струю тощенькую и несвежо пахнущую. Дождался, пока вода станет чуть светлее, чем Жигулёвская, напился, стараясь не обращать внимания на ржавый привкус. Наверное, зря, сразу замутило, или из-за воды, или после вчерашнего. Хотя какое оно было, это самое вчерашнее, память не выдавала, молчала. Васька вышел на балкон, закурил. Задумчиво прищурил глаза, рассматривая жиденькие облачка дыма. Закашлялся. Надо же, удивился он. Первая сигарета, а не пошла. В роту проявился отчётливый противно-солёный вкус. Тфу. Выбросив окурок, мужчина вернулся в комнату, плюхнулся в продавленное кресло. Что ж так хреново-то, а? Всё-таки вчера что-то было, не иначе. Эх, принять бы чего-нибудь на грудь для здоровья. В поисках ничего не дали. Все заначки были давно разорены, а сами пополняться и не думали. Вот скоты. Василий побрёл в прихожую посчитать оставшуюся в карманах наличность. В правом пусто, во внутреннем дырка, в левом вот те на. Вот так сюрприз. Вот уж и не надеялся. Сдерживая радостно застучавшее сердце, Васька заскочил на кухню, вытащил из мойки чашку и полетел обратно в кресло к журнально-обеденному столику. Водрузил на самую середину свою находку, гордо несущую коричневую этикетку с тремя заветными золотыми семерками. Полюбовался. Вспомнил. Как этот мужичонка появился, Васька так и не понял. Зато сразу смекнул, что его приглашают выпить на пару, чтобы не в одиночестве стало быть. "Это тот мужик", так сказал, и бутылку поставил, точно такую же, и газетку с закуской развернул. Васька ещё удивился. Мужик весь чуть ли не в обносках, плащ замызганный, шляпа по советской моде, фетровая, но тоже вся заляпанная. И рожа небритая, густая такая на ней щетина с проседью, а усы наоборот, хоть и длинные, но куцые. Вот Васька и подумал, что тот ему боярышника предложит, а он на тебе, портвишок выуживает, а на газете у него и колбаска копченая, и пучок лука, и какая-то валеная рыбина. Мужик этот правильный оказался, настоящий, соль земли, как говорят, Легко с ним было Василию так легко, как давно не было. Отвёл Васька душу, выговорился в сласть. Всё, что в себе таил, то, что никому не показывал даже Михалычу, всё этому поляку выложил, потому как понимал он его, Ваську, как никто другой. Слушал внимательно, кивал сочувственно, не перебивал, как другие, наровя что-то своё вывалить. Интересно ему было с ним с Василием Сергеевичем Труськовым. Вот так-то. Василий выплеснул из чашки остатки воды и потянулся к бутылке. Надо же, как пробку заделали, как с Urgучом залили. И значки тут какие-то выдавлены. Или это вместо акцизной марки придумают же. Ха, вспомнил, как они с поляком этим куцуусом песни пели. Это когда уже по парку гуляли. Васька после этих песен его поляком и окрестил. Потом он как все слова были сплошь не русские. Мотивчик-то вроде знакомый, а слова какие-то непонятные. Что-то там про кенгур, мирентали, свороха. Так в голове и крутится. Прямо слышно, как мужик этот прямо в ухо щекотно так ему напевает. Пытаясь вспомнить слова незнакомой песни, Василий задумчиво крутил в руках бутылку, пытаясь приловчиться и вывернуть тугую пробку. И сам не заметил, как получилось, и песня вспомнилась, и бутылка открылась. Да так хлопнуло, будто это шампанское было. Васька обрадовался, пододвинул поближе чашку, и уже открыл было рот в предвкушении. Да так с раскрытым ртом и остался. Из бутылки, из зеленоватого стеклянного горлышка сначала показался палец, потом рука, потом начал протискиваться на свободу здоровенный бородатый мужик, по виду то ли егерь, то ли геолог, только без трубки. Васька испуганно заворчал глазами, словно бешеный бык, и отшвырнул от себя бутылку. "Прочь! Прочь! Уйди, уйди!" Забившись в кресло, Вдавившись в его спасительное поролоновое нутро, Василий еле бормотал дрожащими от страха губами. Ну все, это белочка, допился, белочка, белая горячка, у-у-у. Подёрнутые пеленой ступора Васькины глаза уже не замечали, как геолог, выбравшись наконец из бутылки, уселся на второе кресло, поднялся со стола бутылку, покрутил в руках и внезапно швырнул её о стену, разнеся на мельчайшие стеклянные брызги. «Боишься?» – неожиданно радостно спросил он трясущегося бедолагу. «Васька?» перед глазами которого уже мелькали холодные белые коридоры психушки, злые рослые санитары-садисты и внутривенные болючие уколы только застонал. «Так боишься!» – навис над своей первой жертвой геолог. И, видя такое подавленное, растопленное состояние этого пропитого, несчастного существа, громко и облегченно расхохотался – С гордостью прислушиваясь к роскатам собственного, крепнущего с каждой минутой громоподобного голоса, затея удалась стать богом горьких пьяниц, хозяином белой горячки, властелином перегара и владыкой похмельного синдрома. Это Пафнутич здорово придумал. Именно ему, Мрухону, они будут теперь поклоняться. Вспоминать каждым тяжёлым утром, ведь это место было пусто, а теперь стало свято. Маругун подошёл к окну, отдёрнул в сторону пыльную занавеску и посмотрел в немытое окно. Город с тысячами жалких, беспомощных, трясущихся от страха при одном его виде людишек лежал у самых ног. Город ждал. Рассказ Вячеслава Фролова Пофнутич читал Олег Булдаков. Тёмные аллеи. Никогда не знаешь, кого по встречаешь на тёмных аллеях.